Завтра увижу Сережу и Алексея Санче. и пойдет моя жизнь, хорошая и привычная по-старому. Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу. Своими маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек,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 и тоже та же тряска с постукиванием, тот же снег в окно, те же быстрые переходы от парового жара к холоду и опять к жару, тоже мельканье тех же лиц в полумраке и те же голоса. И Анна стала читать и понимать читаемое. Анна, уже дремала, держа красный мешочек на коленях широкими руками в перчатках, из которых одна была прорвана. Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком хотелось самой жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного?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 Откинула плед и сняла пелерину теплого платья. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором не доставала пуговица, был и стопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь, но потом опять все смешалось. Мужик этот с длинной талией принялся грызть что-то в стене. Старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком. Потом что-то страшное заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то. Потом красный огонь ослепил глаза. И потом все закрылось стеной.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 Она попросила Аннушку подать ей снятую пелерину и платок, надела их и направилась к двери. «Выходить изволите?» — спросила Аннушка. «Да, мне подышать хочется. Тут очень жарко». И она отворила дверь. Метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Ветер как будто только ждал ее, радостно засвистал и хотел подхватить и унести ее, но она рукой взялась за холодный столбик и, придерживая платье, спустилась на платформу и зашла за вагон. Ветер был силен на крылечке, но на платформе за вагонами было затишье, с наслаждением, полную грудью, она вдыхала в себя снежный, морозный воздух и, стоя под вагона, оглядывала платформу и освещенную станцию.